Отбросив все реакционные, антинаучные теории буржуазной педагогики, умоляющие руководящую роль учителя и инициативу ученика, советская школа твердо установила роль и место самостоятельной работы в коммунистическом воспитании детей и молодежи. С психологической точки зрения каждое задание по самостоятельной работе, выполняемое учеником, нужно рассматривать как волевое действие. В любой самостоятельной работе мы обнаруживаем все звенья волевого акта, постановку цели, планирование и исполнение. Когда учитель дает задание по самостоятельной работе, он называет цель волевого действия, которая для успеха дела должна быть активно воспринята учеником и освоена. Затем всякое задание учащимся мысленно или письменно планируется. Устанавливается порядок выполнения задания, путь достижения поставленной цели, после чего следует само исполнение задания по самостоятельной работе. Самостоятельная работа синтезирует в себе теорию и практику, применение знаний и навыков. Поэтому она не только способствует основательному изучению учебного материала, но и прямым образом упражняет и закаляет волю человека. Чем чаще мы тренируем людей в самостоятельной работе, тем скорее и основательнее мы воспитываем в их характере такие ценные качества, как целеустремленность и плановость, деловитость и настойчивость, выдержку, инициативу во всем поведении. Правильно организованная учебная работа доступно и плодотворно на всех годах обучения, начиная с первого класса. Но при этом, естественно, что степень самостоятельности при выполнении различного рода заданий будет различной. Психологически это может быть поставлено в зависимости от различных этапов волевого акта. В соответствии с этим можно наметить три типа самостоятельной работы. Первый тип. когда планировка целей и планирование заданий проводится учащимися с помощью учителя. Самостоятельность ученика здесь выражается лишь в исполнении. Это наиболее простой и легкий тип самостоятельной работы, который широко применяется на уроках во всех классах и на всех дисциплинах. Решение задач, упражнений по математике, языку, физике и химии, лабораторные работы по физике, химии, естествознанию, Работы по литературе, географии, истории и другим предметам. Второй тип. Когда постановка цели задания проводится учеником совместно с учителем. Но ученик в этом случае сам планирует задание и сам его выполняет. Такого рода самостоятельные работы являются более трудными. Они требуют от учащихся больших волевых усилий, большой инициативы. Здесь учитель помогает ученику только правильно понять, Цель предполагаемого самостоятельного поступка, самостоятельной работы. Характер самого задания. Остальной ученик проделывает самостоятельно. Третий тип. Задание педагогам только называется. Указывается источник, где его можно найти. Все волевое действие, постановка и освоение цели, планирование, исполнение проводится учеником самостоятельно. Выполнение такого задания требует от ученика еще больших волевых усилий, максимальной активности и творчества. Овладевание этим третьим типом самостоятельной работы является важным критерием оценки самостоятельности ученика в учебной работе. Свободное выполнение такого рода заданий характеризует в достаточной степени зрелость воли учащихся, их подготовку к самостоятельному приобретению знаний, умений и навыков. К этому и должен стремиться каждый учитель. Несомненно, упражнение и закаливание воли в учебной деятельности не осуществляется только посредством самостоятельной работы. Имеется масса других сторон учебной работы, оказывающих огромное влияние на развитие волевых качеств. Так овладевая навыками внимательного слушания учителя на уроке и навыками выполнения вообще всех необходимых правил поведения, учащиеся приобретают такие черты характера, как выдержка, самообладание, дисциплинированность. В нашей общеобразовательной школе воспитательное значение этих навыков многими педагогами все еще недооценивается. Не так часто можно встретить школу, где, например, на внешнюю подтянутость учащихся обращалось бы такое же внимание, как обращал на нее Макаренко. Однако, Внешняя дисциплинированность далеко не всегда характеризует волю, как способность человека управлять своим поведением и активно добиваться поставленной цели. Проверить истинную дисциплинированность и волю человека можно только поручив ему самостоятельную работу. О волевых качествах, как и о знаниях школьника судят прежде всего по результатам самостоятельной работы, по ответам, контрольным работам, конспектам, сочинениям, рефератам и экзаменам. Поэтому без опасения впасть в крайность, можно сказать, закаливать волю в процессе учебной деятельности – это означает прежде всего приучать учащихся к самостоятельной работе, упражнять и развивать их волевые качества на выполнении хорошо продуманной системы индивидуальных заданий, предполагающих столь же продуманную помощь и контроль со стороны педагогов, Особого внимания заслуживает и внеклассная работа, связанная с развитием у учащихся собственного творчества, инициативы и самостоятельности. Это обеспечивается в лучших школах прежде всего системой индивидуальных заданий учащимся, работающими в кружках и в обществах. Например, в обществе «Юный физик» 110-й школы Москвы применяются следующие виды индивидуальных заданий. Чтение научно-популярной литературы по вопросам физики и техники. Собирание из литературных источников интересных задач, головоломок и решения их. Проведение лабораторных работ в школе и дома с подробным письменным отчетом. Сочинение и доклады на специальные темы. В обществе юный химик при 273 школы Москвы, которым руководит учительница Д.И. Рябова. Применяется до 15 видов различных работ. Среди них самостоятельное изучение биографий великих химиков, доклады, чтение химической литературы, решение задач, опыты по занимательной химии, приготовление реактивов, починка и изготовление новых приборов, изготовление наглядных пособий. Внеклассная индивидуальная работа с учениками развертывается и в других формах. Мы имеем в виду, пишет по этому поводу директор 110-й школы Москвы Н.К. Новиков, индивидуальные поручения, которые дает учитель ученику, и которые совершенно не связаны ни с кружковой, ни с массовой работой школы, и касаются только одного ученика и учителя. Бывает так, что учитель посоветует ученику прочитать какую-нибудь книжку. Может быть, даже сам даст ее, или попросит помочь ему оформить К следующему уроку какое-нибудь новое наглядное пособие, таблицу или схему, или обратить внимание на какое-нибудь явление, которое может особо заинтересовать этого ученика в силу его специфических наклонностей. Такая индивидуальная работа с учеником вначале непосредственно связана с учебной, классной деятельностью. Из нее исходит, а уже потом постепенно расширяется и качественно изменяясь, переходит во внеклассную работу. Она требует от педагога хорошего знания психологии своих учеников, их способностей, наклонностей, интересов, чтобы даваемые им индивидуальные поручения были ясны посильны и захватывали их. Для педагога это очень трудоемкая форма работы. Но в то же время она дает максимальный эффект, так как в этом случае педагог берет ученика полностью под свое организующее влияние, всецело овладевает им. Сноска. И.К. Новиков, внеклассная работа в средней школе, журнал «Советская педагогика», 1947 год, номер 8, страница 86. Развитие и закаливание воли в процессе общественно полезной работы учащихся. В своем труде экономические проблемы социализма в СССР Иосиф Виссарионович Сталин скрыл необходимые условия перехода нашего общества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 чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованным на всю жизнь в силу существующего разделения труда к одной какой-либо профессии. Сноска. Иосиф Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. Госполитиздат, 1952 год, страница 68-69. Для этого, указывает Сталин, надо сократить рабочий день чтобы люди могли иметь достаточно свободного времени для всестороннего образования, ввести общеобязательное политехническое обучение, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату трудящихся. 19-й съезд Коммунистической партии постановил приступить в настоящей пятилетке к осуществлению политехнического обучения в средней школе, и провести необходимые мероприятия для перехода к всеобщему политехническому обучению. Эта величественная задача, поставленная перед советской школой, требует не только серьезного пересмотра содержания методов обучения по основным предметам, но и повышения качества воспитательной работы с учащимися. Политехническое обучение, так же как и умственное, в советской школе должно быть неразрывно связано с трудовым воспитанием учащихся. Связь учения с общественным трудом, с активным участием в борьбе за победу коммунизма составляет главную особенность советского воспитания. Полный разрыв книжных знаний с жизнью, теории с практикой Ленин считал самой отвратительной чертой буржуазного общества. Развивая программу коммунистического воспитания молодежи, Ленин на Третьем съезде Комсомола требовал связывать каждый шаг воспитания, образования и учения с борьбой трудящихся против эксплуататоров. Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию, если бы оно было загнано только в школу и оторвано от бурной жизни. Сноска. В. и Ленин. Сочинение. Том 31. Страница 270. Огромное значение воспитания воли имеет общественная работа. Она является необходимым дополнением к труду и учению. Опыт коммунистического воспитания неопровержимо доказал, что без активного участия в общественной работе не может быть правильного нравственного развития советского человека. Если воспитание взрослых людей в процессе производственной и общественной деятельности находит жизненную основу в их каждодневном труде на своем предприятии или в своем учреждении, то с воспитанием учащихся, Общеобразовательной и профессиональной школы в процессе труда дело обстоит значительно сложнее. Непосредственной деятельностью учащихся является не сам производительный труд, а учебная работа, которая родственна труду, но все же составляет лишь подготовку к нему. Отсюда все трудности правильного осуществления в школе связи, воспитания и обучения с производительным трудом. Особенно сложно этот вопрос решается для общеобразовательной школы, где приходится иметь в виду не только главную образовательную задачу о основами наук, но и возрастом учащихся. На пути к решению задачи, связать школу с жизнью, знания с общественной практикой, воспитать детей в труде на общую пользу, в нашей педагогике рано обозначились две крайности. Одна крайность заключалась в том, что Некоторые теоретики стали подменять обучение и воспитание в школе общественно полезным трудом детей на производстве, утверждая, что воспитывает окружающая социальная среда, а не школа, объявляя школу буржуазным пережитком, пророча, что школа должна отмереть. Эта антиленинская теория отмирания школы разоблачена в постановлениях партии как враждебная и опасная попытка разрушить советскую школу. Это основное орудие коммунистического воспитания детей и источник подготовки их к профессиональному обучению. Другая крайность заключалась в попытках свести труд детей только к учебной работе, ограничить только теоретической связи учения с общественной жизнью, только на уроках, в самом процессе преподавания основ науки и таким образом замкнуться в стенах школы. Наша школа преодолела и эту вторую, не менее опасную крайность. органическая связь школьного обучения и воспитания с жизнью общества. Социалистическим строительством у нас обеспечивается всем содержанием и всеми методами учебно-воспитательной работы, проведением знакомства учащихся не только в теории, но и на практике, экскурсии на производство, участие в сельскохозяйственном труде и другое с основами современного социалистического производства. Обеспечивается деятельностью пионерских, комсомольских и ученических организаций, приучающих детей к общественно полезной работе внутри и вне школы. В результате наши школьники являются горячими патриотами своей Родины, успешно овладевают научными знаниями, интересуются производством, любят труд и охотно принимают участие в общественной работе. Например, правильно организованный труд детей на пришкольном участке и в колхозе стал важным средством воспитания волевых качеств у сельских школьников. Лучшие школы и учителя добиваются в этой области больших воспитательных результатов. Если учитель хорошо объясняет общественное воспитательное значение работы, дает задания в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся, вызывает в них интерес, то такой труд детей не только повышает их общественную активность, развивает дружбу и товарищество, расширяет кругозор, но и прямым образом Закаляет волю. Директор Федякинской семилетней летней школы АЭС Волков рассказывает. Многолетняя практика моей работы по руководству детским сельскохозяйственным трудом убедила меня в том, что только тот учитель воспитывает хорошо детей, который не отделяется от них, не выступает в роли надсмотрщика или пассивного наблюдателя. Учителя, который боится запачкать руку в земле, дети не любят. Любовь к труду, настойчивость инициатива воспитываются у детей в том случае, когда учитель подает пример детям во всем. Не внушается черной работой, умеет не только указывать, но и показывать, как нужно трудиться. Чуток к детям умеет вовремя их ободрить и вовремя дать им отдых. Поэтому в нашей школе большое внимание обращается на выработку у каждого учителя хороших навыков не только в организации сельскохозяйственного труда, но и в квалифицированном выполнении различных видов работ, начиная от прополки и кончая уходом за новыми сортами плодовых деревьев. Часто дети трудятся без подъема и настойчивости только потому, что им даются задания по труду, не ограниченные никакими определенными пределами. В результате деятельность полоть, окучивать, собирать колосья оказывается для ребенка неопределенной, цель неясной, плохо стимулирующей его волевые усилия. Но как только задание конкретизируется, выпалим до обеда, вон до той грядки. У детей резко возрастают волевые усилия, увеличивается интерес к труду, повышается его производительность. Даже наиболее нерадивые, получив индивидуальное задание, начинают хорошо работать, а иногда и с увлечением. Для того, чтобы учителю не допустить ошибок в определении заданий, нужно хорошо знать нормы выработки, приспособить их к возрасту учащихся, посильность их для детей заранее проверить самому. Лучшие педагоги успешно справляются с этой работой и детский сельскохозяйственный труд делают подлинно воспитывающим. Вот что о своем опыте рассказывает учительница Матищинской школы М.С. Авдеева.